Глава четвертая. Новая глава в книге жизни. Госпожа Стефания была уроженкой острова Санторини. Невысокого роста, седовласая, милая и улыбчивая, и очень жизнерадостная. Именно таким бабушкам у нас в народе посвящено красивое высказывание «Божий одуванчик». Она всегда считала, что прожила жизнь очень счастливо. В 19 лет она вышла замуж за друга детства Анисима, и подарила ему двух замечательных сыновей. Молодая семья ютилась в маленьком каменном домике-пещере, доставшемся Анисиму в наследство от дедушки, также коренного жителя необыкновенного острова. В давние времена жители Санторини создавали рукотворные пещеры, в которых жить было одинаково комфортно как летом, так и зимой, и незачем было задаваться вопросом, из чего изготовить мебель или крышу. Поэтому дома обходились без черепицы, а кровати, полки и ниши внутри них были монолитными, без использования древесины. И несмотря на незначительные размеры, домик Анисима и Стефании, часть которого была выдолблена в самой скале, а часть была пристроена и находилась на открытом солнце в силу своей расположенности, всегда был наполнен уютом и семейной любовью. Семья госпожи Стефании никогда не купалась в роскоши. Но сама женщина не роптала на судьбу, помня о том, как после 1956 года, когда она была 11-летней девочкой, ее родители вместе с другими поднимали остров из друин после страшного землетрясения. Многие годы Стефания трудилась в сфере текстильной промышленности. Анисим работал в одной из местных виноделин. Гораздо лучше дела у семьи стали идти, начиная с 70-х годов когда на острове стала активно развиваться туристическая промышленность. А в 80-х на остров стали заходить круизные лайнеры. Именно тогда Анисиму пришла на ум идея надстроить второй этаж над выступающей на улицу частью их дома. С отдельным входом, отдельной кухонькой и санузлом, чтобы сдавать ее приезжающим гостям острова. Эта затея дала возможность родителям обеспечить обучение сыновей на материке, в то время как сами Анисим и Стефания Всю свою жизнь так и оставались простыми жителями волшебного сантарини со средним школьным образованием. Несмотря на то, что Стефания с супругом никогда не жила на широкую ногу, она всегда была всем довольна. Когда же она узнала, что значит достаток, за счет сдачи маленьких апартаментов приезжим, а также постоянной финансовой поддержки приходившей с материка от сыновей, она признала свою жизнь достаточно опустевшей. Особенно остро ощутив это, когда уже пожилой Анисим умер от сердечного приступа, оставив ее одну в небольшом двухэтажном доме. Стефания очень любила общаться с людьми. И не было ничего удивительного в том, что дома, как правило, она не сидела, всегда навещая своих родственников и подружек, или просто прогуливаясь по окрестностям. Единственной мукой для нее было общение с приезжими туристами в период горячего сезона так как она изъяснялась по-английски с большим трудом. И кроме греческого, никакими языками больше не владела. Для старушки стало большим сердечным облегчением и радостью узнать от внучатой племянницы Талии, что отель «Гранд Морис», в котором та работала администратором, готов снять в аренду маленький апартамент ее скромного второго этажа для приезжающей сотрудницы из России на весь сезон. Поэтому ей не придется мучиться от общения с новоприбывшими туристами которых ее племянница находила обычно по интернету, и которые в большом количестве проходили за сезон через ее домик. Именно поэтому радостная госпожа Стефания не сводила глаз с дороги почти полдня и, наконец-то, дождавшись красивой машины с надписью «Гранд Морис», побежала к калитке встречать свою новую гостью. элиза пришла в небывалый восторг, когда милая, невысокого роста старушка Немного смущаясь и беспокойно теребя край своего передника, улыбаясь, выбежала к ней навстречу. В самом прямом смысле слова выбежала, ведь, несмотря на свой преклонный возраст, госпожа Стефания была весьма подвижной старушкой. Уже по одной ее улыбке Лиза поняла, что приехала туда, где ее ждали. И окончательно убедилась в этом, когда хозяйка провела ее в низенький домик и усадила за стол. заставленный разными блюдами увидев которые, Лиза поняла, насколько голодна. После обеда госпожа Стефания проводила гостю на второй этаж, отдала ей ключи и на ломаном английском объяснила ей, что эти апартаменты приготовлены для Лизы, что если она будет в чем-то нуждаться, она всегда может обратиться к хозяйке, и что племянница ее мужа Талия приедет завтра утром, чтобы отвезти Лизу на работу. И вновь одарив гостю своей лучезарной улыбкой, Старушка удалилась, оставив гостю наедине с ее новым жильем. Оставив вещи у входа, Лиза разулась и прошлась по апартаментам, внимательно все разглядывая. Невысокая комнатка с грубой отделкой стен напоминала что-то стародавнее и аутентичное, но при этом невероятно уютное. Широкая кровать, в углу раскладывающееся кресло со стоящим рядом торшером. В другом углу, у окна, Маленький кухонный гарнитур с электрической плитой на две конфорки и посудой. Небольшой столик, холодильник. И единственная дверка – в санузел, компактно вместивший в себя раковину с полочкой, унитаз, душевую и небольшую стиральную машину. И все, абсолютно все, начиная от постельного белья и заканчивая мыльницей, было белоснежным. Единственным ярким пятном в комнатке – Были дверь и оконные створки с рамой, выкрашенные в ярко-синий цвет. Лиза улыбнулась. Такой контраст был вполне ожидаем для новоприбывшей гости острова. Ведь многие, кто хотя бы что-то слышал о Санторини, знают, что этот остров наводит ассоциацию с белоснежными домиками и синими крышами, окнами и дверьми, подчеркивающими символику родной страны. Эта традиция пошла с военных лет когда жители оккупированного фашистами острова, вынужденные снять с домов национальные флаги, выкрашивали свои жилища в цвета греческого флага. Именно поэтому по сей день Санторини представляет собой симфонию трех цветов – синего, белого и серого. Согласно греческим традициям, белый символизирует веру и справедливость. Синий – небо, желто-коричневый, серый – Силу природы и мощь вулкана. Лиза прошлась, ликуя от восторга. И, вернувшись к двери за своими вещами, вновь посмотрела на комнату. Именно она станет для девушки кровом на грядущие шесть месяцев. И она ей нравилась. Очень нравилась. Скинув одежду у стиральной машины, Лиза приняла душ. Она ожидала, что после этого немного взбодрится, но этого не случилось. Все-таки долгая дорога с перелетами, переправами и переездами, да к тому же и плотный обед, давали о себе знать. Из последних сил, добравшись до кровати, Лиза улеглась и, положив голову на подушку, мгновенно уснула глубоким крепким сном. Проснулась она поздним вечером, когда за окном уже было темно. На часах начало одиннадцатого. Это уже было местное время, на которое Лиза и ее друзья перевели свои часы как только прибыли в Афины. По всей видимости, старушка Стефания в это время уже спала, потому что с первого этажа не доносилось никаких звуков. Почувствовав легкий голод, Лиза заглянула в холодильник, который, как и ожидалось, оказался пустым. Чтобы не будить хозяйку, Лиза решила просто выпить стакан воды и, повернувшись к столику, увидела на нем небольшую горку, накрытую белой в голубую клетку салфеткой под которой на подносе оказалась миска с греческим салатом, домашний хлеб и стакан апельсинового сока. Мудрая хозяйка, решив не будить гостью и не дождавшись ее к ужину, решила просто оставить для девушки легкий перекус. На случай, если та проголодается. Возликовав от счастья и воздав благодарность старушке, Лиза принялась с огромным аппетитом поглощать любимый салат с вкуснейшим хлебом, восхищаясь греческим гостеприимством. В прикроватной полочке Лиза нашла несколько буклетов о Санторини и пароль от Wi-Fi, который интересовал ее в первую очередь. Около часа Лиза провела за ноутбуком, отправляя сообщения маме и Кристине и разбирая почту клиентов. На телефон пришло сообщение от Павла с греческими номерами его и Лены с наставлениями звонить им в любое время и пожеланиями удачного первого рабочего дня. Какие же все-таки они замечательные!» Подумала Лиза, откладывая телефон в сторону и снова погружаясь в рабочую переписку. Покончив со всеми сообщениями, Лиза снова легла в постель, которая в тот момент показалась ей самой мягкой в мире. Если бы Валера ее не бросил, но ведь он позвал ее в Калининград, ведь она поедет к нему. Так стоп, хватит думать о Валере. Лиза подумает о нем, когда вернется домой. А теперь она лежит в белоснежной кровати, в белоснежной комнате на острове с белоснежными домиками. И словно открывая новый белоснежный лист бумаги, она начинает писать новую главу своей жизни под названием «Санторини». Талия заехала за Лизой в 8 утра. Она оказалась брюнеткой выше среднего роста, с ярко выраженными чертами лица. Кори глаза... Аккуратный с горбинкой нос, выступающие скулы, пухлые губы, расходящиеся в добродушной улыбке. Талия также жила с родителями в Финикии и ездила на работу на скутере. Выяснилось, что значительная часть персонала, работавшего в отеле «Гранд Морис», жила или снимала жилье в этом поселке, и до работы добиралась на скутерах, велосипедах, а некоторые даже ходили пешком потому что Финикия располагалась очень близко к городу Ие, буквально в шаговой доступности. Скутеры – весьма распространенный транспорт на острове. Им отдают предпочтение многие местные жители. Особенно незаменимыми они становятся в горячий туристический сезон, когда остров переполнен людьми, а в городах возникают многочисленные пробки, проскочить которые можно только благодаря такому простому средству передвижения, как скутер. И несмотря на то, что в значительной части самого города Ии движение транспорта запрещено, многие люди, работающие в нем, приезжали на скутерах. исключения составляли лишь топ-менеджеры, приезжающие в город на машинах и паркующиеся на ближайших площадках, расположенных на окраине. Так как к значительной части отелей в связи с узостью улиц можно было добраться лишь пешком. Талия свободно говорила по-английски. И по пути немного рассказала Лизе о госпоже Стефании. О том, как давно она работает в Гранд-Морис, о жизни на острове в целом. Где дешевле всего купить продукты, куда лучше отправиться в выходные. Поинтересовалась, есть ли у Лизы права. Нет, у Лизы их не было. А значит, взять в аренду транспортное средство и путешествовать по острову самостоятельно она не сможет. Лиза и Талия, оставив скутер на парковке, добрались до отеля меньше, чем за 10 минут и попали на его территорию через вход для работающего персонала. Талия считала очень важным все в подробностях показать и рассказать Лизе, так как она сама работала смену через две. И в другие дни Лиза должна была добираться до работы самостоятельно. Она провела Лизу в гардеробную, где для новой сотрудницы уже было готово два комплекта рабочей униформы в классическом формате. Белый верх, черный низ и ярко-синий платочек на шею. Далее последовал кабинет отдела кадров, где Талия передала свою подопечную начальнику отдела господину Адонису, с которым Лиза уже была знакома. Именно он проводил собеседование и созванивался с ней несколько раз по поводу некоторых организационных моментов. Господин Адонис достал трудовой договор, согласно которому Лиза устраивалась в отель на должность менеджера по связи с русскоговорящими гостями. И снова озвучил обязанности девушки на новом рабочем месте. Получив отрицательный ответ на вопрос, есть ли еще какие-то вопросы, начальник отдела кадров добродушно кивнул и положил на стол металлический бейджик стального цвета с выгравированным синим логотипом отеля Гранд Морис. Парусник на волнах. «Госпожа Лиза, ваше родное имя немного необычно для произношения». «Написать ваше русское имя Елизавета мы не можем, так как ни в английском, ни в греческом алфавите нет буквы «Е». Скажите, какое имя для вас было бы комфортно при обращении? Элизабет, Лиза, может, Элиза?» На мгновение Лиза задумалась. «Элиза» звучит немного необычно для меня, но, думаю, это обращение более официальное, чем просто Лиза. Давайте остановимся на этом имени. Прикрепив бейджик к своей рубашке, Лиза направилась в сопровождение Селены, помощницы господина Адониса, к своему рабочему месту. Оно представляло из себя небольшой столик, размещенный в зоне ресепшн. За этим столиком стояли три стула, один для Лизы, остальные для гостей. Работа Елизаветы состояла в том, чтобы набирать клиентскую базу на грядущий сезон из русскоговорящих туристов, предлагать услуги для молодоженов и супружеских пар, предоставляемые отелем, проводить мини-экскурс по отелю приезжающим русскоговорящим гостям, а также помогать в решении проблем, связанных с их проживанием в отеле. Однако, прежде чем приступить к работе, Лизе необходимо было пройтись по всем главным отделам отеля и познакомиться с возглавляющими их менеджерами. Девушка взглянула на предоставленный ей в отделе кадров список. Итак... Служба приема и размещения, отдел бронирования, СПА, служба уборки, служба безопасности, инженерно-техническая служба. Ей казалось, что с таким большим количеством людей за один день она никогда не знакомилась. И еще она наверняка знала, что не запомнила и половины услышанных имен. Последней в списке была служба питания, включающая кухню, ресторан и бар. Не найдя в кабинете господина Калхаса, начальника службы питания, Лиза отправилась на его поиски по отелю. Проходя через ресепшн, она узнала от Алии, что уже время обеда и нужно идти в столовую для персонала, куда ее новая знакомая предложила отправиться вместе. Конечно же, Лиза с радостью приняла предложение. Во-первых, потому что не знала дороги до столовой. Во-вторых, потому что идти в столовую в первый раз одной не было большого желания. В столовой выстроилась большая очередь. Несмотря на то, что в отеле был относительно небольшой номерной фонд, работников в нем было много. После обеда Лиза решила попытать счастье второй раз и снова направилась в кабинет начальника отдела питания, который на этот раз был открыт. Господин Калхас оказался не особо приветливым человеком. Он осмотрел Лизу с ног до головы и сказал, что сейчас у них состоится совещание, после которого он сможет пообщаться с Лизой. Лиза вздохнула, глядя в свой ознакомительный список, понимая, что ей придется бездельничать до тех пор, пока это совещание не закончится. Она осмотрела кабинет господина Калхаса, в котором из присутствующих кроме них двоих был еще один парень, сидевший за другим столом и закинувший на него обе ноги. Как некультурно. Возмутилась мысленно Лиза и, набравшись наглости, спросила. «Господин Калхас, «А как долго будет идти ваше совещание?» «Просто ваш отдел последний из тех, которые мне нужно было обойти». Калхас некоторое время смотрел на Лизу в упор, пытаясь понять, что для него будет лучше. Водить ее после совещания по всем частям службы питания и проводить экскурсию, либо в двух словах рассказать о работе службы и отпустить приставочую девушку в свободное плавание. Немного поразмыслив, Он решил, что второй вариант будет лучшим для них обоих. И глубоко вздохнув, сказал. «Хорошо. Пока мои парни собираются, я сейчас вам быстро расскажу о работе отдела. А вы потом самостоятельно пройдетесь по всем нашим объектам, осмотритесь и, если заходите, ознакомитесь с меню. Идет?» «Да, конечно!» – обрадовалась Лиза. И услышала смешок, долетевший со стороны парня, который, по ее мнению, продолжал корчить из себя американца. Она потела к столу начальника и выслушала его речь на ломаном английском о том, сколько человек работает в отделе, где находится кухня, ресторан и бары, по какому графику они обслуживают гостей, какой ассортимент еды и напитков предлагают. Лиза пыталась внимательно слушать и по возможности запомнить как можно больше информации. Несколько лет работы в сфере туризма сформировали у нее четкое понимание того, что качество питания составляет значительную долю общего впечатления гостей об отеле. За время ее общения с господином Калхасом Лиза ни разу не посмотрела в сторону американца. Принципиально. В кабинете начальника собралось еще несколько молодых мужчин, некоторые из которых, судя по униформе, были шеф-поварами. И Лиза поняла, что ей пора уходить. Пройдясь по указанию господина Калхаса по основным объектам службы питания, Девушка зашла в отдел кадров, чтобы отчитаться о выполненном задании и получила информационную распечатку об основных категориях номеров и их оснащении, с которой должна была ознакомиться дома. На этом ее первый рабочий день был окончен. На следующий день Лиза пришла на работу со своим ноутбуком. На ресепшн ей выдали блокнот, ручку и карандаш с логотипом отеля, а также информационный буклет. Ей предстояло собрать информацию о первых русскоговорящих гостях, заезжающих в отель уже на следующей неделе, а также о тех услугах, которые они заказывали в дополнение к своему проживанию. Спустя два дня Лиза познакомилась с другими девушками, работавшими на ресепшн. Всего их было шестеро, работавших по пар на сутки через двое. Имена двоих из них она запомнила сразу потому что они были абсолютно созвучны с русскими женскими именами – Зоя и Галина. Имена аурании Ксанти и Макарии она аккуратно записала карандашом на последней странице своего рабочего блокнота. Несмотря на то, что большой необходимости в этом не было, так как весь персонал отеля, согласно правилам, носил именные бейджи. С первого взгляда могло показаться, что девушек на ресепшен подбирают не только по профессиональным качествам, но и по внешнему виду. Они были очень похожи между собой, темнорусые, с выразительными чертами лица и среднего роста. Исключением были разве что высокая талия и Зоя, которая была ростом ниже среднего. Однако от одного только взгляда на нее можно было понять, почему ее взяли на должность администратора. Зоя была очень общительной и добродушной девушкой, самой младшей среди других администраторов, буквально в прошлом году закончивший университет в Афинах. Хотя отличалась она не только ростом и возрастом. Было в ней что-то особенно притягательное для людей. Она всегда искренне улыбалась, озаряя окружающий мир своим жизнелюбием. Почему-то именно к ней Лиза проникла самым большим доверием. Возможно, потому что Зоя была очень открытым человеком. А может быть, еще и потому, что сама Зоя проявила какую-то заботу о Лизе, когда в первый же день знакомства предложила вместе пойти на обед. А вечером подошла к Лизе и сказала, что близится закат, и что его можно наблюдать со смотровой площадки отеля, которая в тот день как раз пустовала. Готовя рекламный сайт по продвижению свадебных туров на Санторини еще во время работы в турагентстве «Мир на ладонях», Лиза очень много читала о том, что этот остров славится на весь мир своими закатами. Миллионы туристов приезжают сюда ежегодно, чтобы воочию в этом убедиться. А в городе Ие толпы туристов собираются в предвечернее время на открытой смотровой площадке, занимая заранее лучшие места у останков старинного венецианского замка, чтобы понаблюдать это чудо природы. Но по сравнению с ними, Лизе не нужно было никуда идти и занимать место заранее. В тот вечер ей достаточно было выйти на открытую площадку отеля тогда, когда солнце уже начинало клониться к горизонту, а небо уже меняло свой облик, окрашиваясь в персиковые, сиреневые, нежно-розовые, оранжевые, золотые и алые тона, все больше и больше погружая город в таинство заката. Лиза смотрела, не отрываясь на горизонт, не веря своим глазам. Собирая информацию о Санторини, она просмотрела множество фотографий, в том числе и закатных. Но теперь вживую убедилась, что ни одна фотокамера никогда не передаст всей прелести и красоты настоящего природного чуда. Природа – лучший в мире художник. Ее никогда не повторишь и не превзойдешь. «Так вот ты какой, Санторини!» – прошептала она. И, повернувшись в сторону города, увидела, как белоснежная глазурь из домиков с синими крышами – превращалась в волшебный мир в шафрановом цвете от закатного солнца, которое все ближе опускалось к горизонту и делилась с миром своим последним теплом и светом, прощаясь до завтра. Уже зажигались первые огоньки на улицах, летних площадках, отелях и домах, превращая сказочный слоеный пирог в праздничный торт со свечами. Легкий ветерок нежно пробегал по коже, неся со стороны кальдеры морскую прохладу. Отдаленные голоса перемешивались со звуками музыки, доносящейся с разных сторон, наполняя пространство необыкновенной вибрацией. Нежный соленый морской воздух перемешивался с теплыми запахами барбекю, разносившимися по округе из соседних кафешек. Чем ближе солнце клонилось к горизонту, тем больше цветов сменялось на небе. Мир преобразовывался в необыкновенное торжество запахов, звуков и красок. В этот момент Лиза испытала удивительное чувство легкости, гармонии и покоя. Она попала в невероятный сказочный мир, из которого ей не хотелось никуда возвращаться. Слёзы катились по ее щекам тонкими струйками. Сегодня она увидела то, что навсегда останется в ее памяти и сердце. Неописуемое волшебство единения природы и ни с чем не сравнимой архитектуры, созданной человеческими руками. Спустя два дня в отель заселились первые русскоговорящие гости. Они планировали остаться на пару дней, чтобы после отправиться дальше в путешествие по Санторини. И, ко всему прочему, заинтересовались романтическим ужином и фотосессией на смотровой площадке с видом на закат. Лиза созвонилась с Павлом, чтобы узнать, будет ли у него свободный вечер для фотосессии. Оказалось, свободный вечер у него был. Первые шаги на рабочем месте, как правило, очень ответственные. Тем более для ответственного человека. Именно поэтому Лиза несколько раз приходила на смотровую площадку перед ужином для гостей. Чтобы убедиться, что стол уже сервирован, свечи и живые цветы расставлены, официанты в полной готовности, романтическая музыка играет. Выходя в очередной раз на площадку, Лиза столкнулась с высоким парнем, лицо которого показалось ей до боли знакомым. «Извините», — добродушно сказал он, пропуская девушку. «Все хорошо». Растерявшись, ответила она. «Димитрий». Было написано на его бейджи. «Странно», — подумала Лиза. «Такое интересное имя, вроде бы мы с ним еще не знакомились. Но я его уже где-то видела. Где же? Ладно, неважно». Лиза снова переключилась на подготовку ужина в трепетном волнении перед первым серьезным рабочим заданием и в радости от предстоящей встречи с Павлом и Леной.